13. -е. Шикарное жилье. Знакомство с отреставрированным чудом началось до странности обыденным. Томас молчаливо исполнял роль экскурсовода. Диана послушно следовала за супругом, избегавшим развернутых комментариев. Средневековая убогость, отреставрированная и приведенная к уровню требуемого комфорта, не нуждалась в дополнительной рекламе. Но Диану немного угнетало однообразие интерьеров. Пустота многочисленных узких коридоров и тесных изолированных комнат. Этажи, напоминающие казематы, но благоустроенные. Фосфорисцирующие рыцари в доспехах, которые попарно стояли у каждой двери на страже. Крутые лестницы охранялись оскалившимися горгульями. Сквозь бойницы и стрельчатые, зарешеченные окна пробивался тусклый вечерний свет. Пожилой джентльмен упорно молчал. Его молодая жена терпеливо ждала и дождалась. Томас, ее Томас, разомкнул устав преддверии спальных апартаментов. «Итак, милая, представление о нашем гнездышке ты получила. Поверхностное. И далеко не полное. Мы пропустили весь подвальный сектор. Пыточные камеры, Диана решила пошутить, лабиринт, в котором обитает призрак. В подвале, милая, располагается библиотека и кое-что еще, весьма и весьма приятное. Я заинтригована. А пока, милая, перейдем в апартаменты, предназначенные для наших скромных личных нужд. Чем скромнее нужды, дорогая, тем дольше жизнь». «Запомни». «Запомню», — согласилась Диана и слегка приуныла. Постоянный геронтологический мотив, звучащий в речах пожилого джентльмена, походил на бесконечную молитву. Но спальня, в которую торжественно распахнул двери супруг, напрочь отмела все уныния и подозрения. Посреди круглой просторной комнаты, затянутой золотистым бархатом с вытканными богатыми цветочными орнаментами, на постаменте возвышалась белоснежная ложа под темно-красным балдахином с миллионом подушек и перин. В изножье супружеской кровати приютилась очаровательная длинная банкетка, обитая тем же золотистым бархатом. Диана завороженно млела от интимного зрелища предвкушая брачную ночь. Среди утонченной мебели времен трубадуров, среди китайских ваз, среди тяжелых гордин и персидских ковров. Крепким упругим задом она опробовала пружинность широченного матраса, спрятанного под кружевным покрывалом и тонкими простынями. «Будет где Томас, ее Томас, равнодушно и спокойно созерцал борьбу молодой супруги с пуховыми подушками. Ложа страсти наверняка смотрелась впечатляюще. Провести первую брачную ночь сегодня здесь, в Ольковном шике, оказалось Диане запредельным чудом, постепенно приобретающим черты реальности. Неудовлетворенная жена представила, как будет ежечасно соблазнять мужа и трахаться, трахаться трахаться от заката до зари, ночь напролет. Но Томас, ее Томас, нарушил семейные грезы. Оказалось, все это роскошество предназначено исключительно Диане. Сам Крейг-младший собирался почивать в другой спальне. Миновав довольно мрачный и длинный коридор, супруги оказались в аскетически обставленной комнате с узкой односпальной кроватью. Сообразительная молодая особа, конечно же, поняла, что пожилой джентльмен намерен лишь посещать сексодром под Балдахином и удаляться к себе после исполнения супружеского долга. Одиночное коротание ночей показалось Диане вопиющей несправедливостью. Только это обстоятельство портило ощущение сбывшейся сказки. Только это. Продолжение экскурсии по замку оказалось недолгим. Осмотр владения завершился на верхней площадке донжона, самой высокой башни замка. Диана моментально забыла все огорчения, связанные с наличием индивидуальных спален. Она буквально обомлела от пейзажа окружающего крепость. Бесконечность гор и лесов, в Данильзе, перенаселенной Европе. Заповедная Баварская глушь. Поразительный вид. «Смешанный лес, перманентная тишина и воздух, насыщенные фитонцидами. Вот истинное сокровище этих мест и главное целительное средство». «Вау!» «Милая, городской шум укорачивает жизнь». «Без сомнения», — поддакнула Диана. «Я глаз не могу оторвать от чарующего вида». «И заметь, ни одного населенного пункта в радиусе трех километров». «Невероятно! Излишне частое общение с себе подобными укорачивает жизнь», — веско заявил Томас. «Особенно одолевают энергетические вампиры». «У нас в офисе старший менеджер по персоналу отличался тем, что разрушал ауры претендентов на работу. Забудь навсегда, забудь это мерзкое слово «работа». Задача женщины — ублажать мужа». «Средневековому замку средневековые порядки!» — воскликнула Диана. «Полная изоляция от цивилизации!» «Современная архитектура угнетает!» — заметил муж. «Геометрические монстры из стекла и стали негативно воздействуют на мужичок, что, в свою очередь, ведет к преждевременному дряхлению». «Ты прав, дорогой, прав!» Диана наградила разговорившегося экскурсовода нежным поцелуем. После донжона супружеская чета отправилась в боковое крыло, где располагалась кухня. Но хозяйственным инстинктом новоиспеченные владелицы замка не удалось реализоваться. Перед кухней экскурсия внезапно оборвалась. Погуляй, милая, немного, а я пока приготовлю скромный ужин. Может, этим заняться мне? «В следующий раз. Тогда я вернусь в донжон. Только осторожнее, пожалуйста, там же нет заградительных барьеров. Обещаю не подходить к самому краю. Когда будет готово, услышишь обеденный гонг». «Хорошо, дорогой. Надеюсь, ты не заблудишься». «Нет, я запомнила маршрут». Диана неторопливо поправила свадебное платье, изрядно помятая за время экскурсии. «Дорогой, если хочешь, можешь звать меня Крошкой». Диана игриво прикрыла лицо голубым шарфиком. «Нет, милая, давай не будем превращать наши отношения в такую вульгарность. Крошка? Фи! Не очень аристократично». «Я поглупела от избытка сюрпризов?» Шарфик вернулся на плечи. «Поглупела?» «Чуть-чуть. Значит, надо срочно проветриться на свежем воздухе и улучшить аппетит». Диана хотела сказать, что никогда не страдала отсутствием аппетита, скорее наоборот, но промолчала. Томас, ее Томас, заперся в кухне. Диана незамедлительно отправилась к центральной винтовой лестнице с надеждой встретить по пути беспечно разгуливающего призрака. Ведь за все время долгой экскурсии не обнаружилось и намека на привидения».